Глава двадцать пятая. София. Мокрая, чуть стаявшего снега, брусчатка обледенела, если бы не мои сапожки с магической защитой от скольжения. Ни один раз бы упала. Мы стояли на перроне и наблюдали за тем, как одна интересная пара заходила в Зимний экспресс. Он статный, благородный господин. Она, словно только что распустившийся цветок, юная, нежная, очаровательная леди, держалась за локоть благородного господина. Он не отрывал от нее восхищенного взгляда, а она глядела на него с трепетом и неприкрытой любовью. Что ж тут сказать со стороны Даррен Ашер и Софии Тёрнер смотрелись очень красиво. Я даже не думала, что я вот такая. Как бы правильнее сказать, воздушная и очень нежная. На фоне Даррена смотрелась и вовсе как куколка, да ещё в красивой одежке от меня глаз было не оторвать. «Рен, ты уверен, что это сработает? роберт не догадается?» Задала по пути глупый вопрос. «Нас никто не слышал?» так как полок тишины, что поставил детектив наружу, не пропускал ни звука. Если бы Рен не был уверен в своих действиях, то зачем ему рисковать и тратить массу сил на создание иллюзий, меняя себя? Эти иллюзии были надеты на одну пару, которую срочно нашел Ганс Раминский. Прежде чем направиться на вокзал, мы заехали в местную ресторацию. Для вида заехали, мол, на дорожку выпить местного какао. Ресторация была непростая. Здесь имелись закрытые кабинки, в одной из которых нас уже ждали — Даррен еще в замке связался с Гансом. Кратко изложил суть задачи и потребовал в срочном порядке найти подходящую по росту и комплекции пару, которая под видом меня и Рена готова прокатиться на зимнем экспрессе до столицы обратно. А обратно уже в своем облике. Из этой ресторации в нашем экипаже отправились Даррен и София. А мы, скрытые заклинанием невидимости, следовали за ними. Точнее, следовал Ганс. Мы находились рядом, только об этом никто, кроме него, больше не знал. Сработает, не догадается ответил детектив, внимательно глядя совсем не на нашу пару, которая вот-вот скроется в вагоне, а на кого-то другого. Перевела взгляд в ту сторону, куда смотрел даран и невольно вздрогнула. «За нами действительно следили. Двое парней жуликоватого вида, хоть и были хорошо одеты, все равно не могли должным образом скрыть свою суть. Их глаза, мимика, резкий смех. Не нужно быть ученым, чтобы понять перед тобой типы из маргинального общества». Они дождались, когда зимний экспресс тронется и унесет прочь из Грандара Даррена и София. Мы тоже этого момента дождались. Парни рассмеялись, что-то сказали друг другу и в развалочку отправили в сторону экипажа, ждущего их. «Мы проследим за ними?» — спросила Даррена. «Нет смысла, они вернутся в замок». Проговорил он задумчиво, провожая взглядом удаляющийся экипаж. Потом будто опомнился, взял меня за плечи, покрутил, улыбнулся мне и спросил. «Не страшно?» — округлила глаза и произнесла. «Мне? С тобой?» Потом мотнула головой и, расплывшись в проказливой улыбке, сказала. «С тобой мне никто и ничто не страшен». «Умница моя, душа моя, храбрая малышка!» — произнес он теплым, мягким и ласковым голосом, словно укутывал в тепло своей души. Склонился и легонько коснулся губами уголка моих губ. В животе запорхали бабочки, а сердце в груди взволнованно затрепетало. Щеки окрасила румянец, и я вновь немного засмущалась. Непривычно так. Но до чего же приятно ласки Дара на его слова «Душа моя». Ах! Когда мы мчались в экипаже Ганса по дорогам Грандара, направляясь в его дом, солнце уже скрылось за горизонтом и сменилось алым маревом. Окрасила снежные шапки гор в цвет пунша. Мороз кусался... Те, кто гулял и не озаботился магической защиты от холода, являл пощипанные морозом и ветром лица. В просветах между редкими облаками на темнеющем небе рождались первые звезды. На улочках деревни уже горели газовые магические фонари. Атмосфера праздника ощущалась сильнее. Ведь до чудогодия рукой подать. Люди радовались последним дням уходящего года, веселились. Вечерние часы казались какими-то волшебными, особенными. Экипаж пронёсся по дорогам деревни и мчал нас за её пределы. Дом господина Ромински находился в отдалении деревни. Остановились мы у милого уютного домика. «Прошу вас, будьте моими гостями», — произнёс Ганс первым, покидая тепло экипажа. Резкий порыв ветра взмахнул пола его пальто. Следом вышел Даррен, и он помог мне выйти. «Дом Ганса мне понравился», — вызвал улыбку. «Истинный дом холостяка». «Сердечное вам спасибо, господин Ромински», — сказала я. «Я ценю вашу заботу и помощь». Даррен хмыкнул, а Ганс расплылся в хитрой улыбке, изобразил шутливый поклон и произнес «Всегда к вашим услугам, леди Ашер». Я хихикнула, потому что я еще совсем не леди Ашер. Зашли на крыльцо дома, и вдруг мужчины стали серьезными. Ганс кивнул другу, а Рен вдруг обнял меня, прижал к груди и прошептал «Будь умницей, Соня, оставайся с Гансом и жди меня» и нахмурилась, и подняла к Рену удивленное лицо. А он уже смотрел на друга и сказал ему, «Пора, и запомни, Ганс, ты жизнью отвечаешь за Соню». Не глядя больше мне в глаза, он выпустил меня из объятия и поспешил прочь. «Что?» но ты же сказал, что мы отправимся в замок вместе!» прокричала ему в спину. «Рен!» Он остановился, обернулся и одними губами произнес, «Я скоро вернусь, жди меня» запрыгнул в экипаж и отправился в неизвестном направлении. «Хотя, почему это неизвестным?» «Даррен Ашер направлялся в замок мечей Один!» из моей помощи тебе не справится подумала решительно. «Идемте, леди», — произнес Ганс и тронул меня за локоть. «Угощу вас чаем». «Хорошо, что наши вещи доставили в дом Гансу. У меня была одна настойка, которая отлично помогала при бессоннице». Ума не приложу, зачем брала ее в поездку, так как бессонница не страдала, но сейчас я ей очень радовалась. «Нет-нет, вы не поняли. Я не собираюсь спать. Просто три капли этой настойки вырубает на несколько часов, и они гарантируют отличный сон и отдых». «Гансу вреда не будет, а я избавлюсь от няньки и тут же отправлюсь вслед за Дарреном. Одно плохо — он с легкостью создаст себе иллюзию. Будет другое лицо, другой человек, а я вот не владею магией иллюзии. Но это не беда. Нас учили виртуозному перевоплощению». Косметика, иная прическа могут сотворить чудеса, и человек на себя не будет похож. А еще я знаю, как Даррен войдет в замок. И это будет не главный вход. Я хорошо запомнила тот тайный ход, ведущий в подземелье. Главное потом оттуда выбраться и лабиринтами подняться в сам замок. Но ничего, я справлюсь. «С удовольствием выпью чаю. А вы составите мне компанию?» «С удовольствием, леди», — улыбнулся Ганс. «Когда мы вошли в дом, он помог мне снять пальто и вдруг сказал... «Право слово, я думал, вы впадёте в истерику, тревогу и будете сетовать, что детектив на дело отправился один без вас. Вы меня приятно удивили». Натянутый ему улыбнулся и сказала, «Тревога есть, господин Роминский, но я сдерживаю её. А истерика я никак не помогу ни себе, не Дарену. Покажите мне, куда вы выгрузили мой багаж, а потом я помогу вам с чаем. Вы позволите? Я делаю очень вкусный чай». Он проводил меня до гостевой комнаты и сказал... «Буду рад, если вы приготовите чай, потому что я обладаю поистине уникальным даром испортить даже самые лучшие продукты». Дождалась, когда чай заварится, и разлила его по чашкам. Обернулась, дабы убедиться, что Ганс в гостиной, а не за моей спиной, и не смотрит на меня. Чуть подрагивающей рукой достала из кармана бутылек, зубами откупорила пробковую крышку, влила нужное количество капель средства в чай и закрыла бутылек. Быстро убрала настойку обратно в кармашек. Вздохнула с огромным облегчением, что не была уличена за преступлением, и уже с улыбкой поставила чашки, блюдце, молочник, сахар, розетку с вареньем и корзинку с печеньем на серебряный поднос. Подхватила его и внесла в гостиную. Господин Роминский забрал у меня поднос и поставил на столик между креслами. «Когда я делаю чай, он так вкусно ароматно у меня не пахнет», — засмеялся Ганс. Мне стало чуточку неловко, что я обманываю хорошего человека, собираясь его опоить и сбежать. А ведь Даррен доверил ему мою жизнь, и с него спрашивать будет. Вот такая я, нехорошая девчонка. Даррен, можно сказать, меня обманул, ведь идти на дело мы собирались вместе, а он оставил меня под присмотром, а действовать решил один. Он явно считает самым безопасным держать меня в стороне, чтобы я не рисковала собой и не подвергалась опасности. Да-да, всё так, но я уверена. Не будь я парой дракона, инстинкты защитника у него не проснулись бы, и Даран спокойно взял бы меня с собой. А теперь ситуация другая. Я для него теперь и жизнь, и свет. И он считает важным уберечь меня от всего мира. Только я не согласна на золотую клетку. Тот факт, что Даран ни слова мне не сказал, а уже поставил перед фактом, что едет в замок один, огорчил меня. Огорчение зудело внутри» травила меня и заставляла одно небезызвестное шило в одном месте становиться еще больше и толкала меня на подвиги. С такими мыслями я прослушала все, что говорил Ганс. «София!» «София!» Позвал он меня, очевидно, не в первый раз. «Вернитесь ко мне, София!» Я вежливо улыбнулась и прокашлялась. «Простите, господин Раминский, я задумалась». «О дары не думала», — ответила мужчине «Можете повторить, что вы сказали?» Он мягко и понимающе улыбнулся, кивнул и сказал. «Не извиняйте, ситуация располагает к задумчивости и тревожности». «А говорил я о чае. Вы его очень вкусно заварили. Не подскажете, в чем секрет?» «Настойки, от которой вы скоро заснете». Подумала про себя, и совесть тут же заскреблась, завозилась. Я дернула плечом, чтобы отмахнуться от нее. Ответила, конечно, совсем другое. «Не жалейте заварки, господин Роминский». Он запрокинул голову и рассмеялся. Отсмеявшись, произнес «Знаю, знаю эту шутку. Хорошо сказано, леди. Умно». Ганс пил чай маленькими глоточками. Я бросила взгляд на часы. Вскоре мужчина должен заснуть. Пока этого не произошло. Взяла свою чашку и отпила немного. Если честно, не пить, ни есть не хотелось. Я едва заставляла себя сидеть на месте ровно, не дергаться хотя хотелось скачать, быстро переодеться, собраться на дело и умчаться на помощь своему детективу. И вот Ганс допил свой чай, и вдруг он удивленно на меня взглянул и широко зевнул. Я отставила чашку и уставилась на мужчину в ожидании. Его веки вот-вот должны налиться свинцом, и... «София!» — нахмурился, он перевел взгляд на пустую уже чашку. Скинул сердитый, точнее, безумно гневный взгляд на покрасневшего меня и прошипел. «Что вы мне...» «Подле...» На последнем слове он вновь широко зевнул, едва не вывихнув себе челюсть. «Простите меня. Я просто должна Дарну помочь». Пискнула я, ощущая, что мое лицо уже не просто красное, а бордовое. «Вы просто заснете, хорошо, выспитесь, а потом будете бодры и полны сил. Правда?» Ужасно, катастрофически ужасно себя чувствовала. Но даже если вернуть все назад, я бы снова так поступила. усыпил бы Ганса. «Глупо, как же глупо вы поступили». Проговорил он, часто заморгал, пытаясь совладать с навалившейся сонливостью, и попытался встать с кресла, но не вышло. Взмахнул пальцами, сделал пас, призывая магию. Но магия его не слушалось, чему Ганс сильно удивился. Все из-за того, что настойка туманила разум, действовала на весь организм, который легко отдавался во власть сна. Взгляд его пасмурно-серых глаз напоследок одарил меня гневом, одновременно с печалью. А потом Ганс просто вырубился. Голова свесилась из губ мужчины, сорвался вздох, а затем последовал великанский храп. Этого момента я и дожидалась. Дошла ганс устроила его голову на ухо кресла, потом взяла сафы плед и укрыла мужчину. «Простите», — повторила я, и на этом муки совести были забыты. Я помчалась в комнату собираться на дело.